Глава десятая, в которой кольцефер обещает Софи намёк. Судя по всему, Хол вернулся, пока Софии Майкла дома не было. Он появился из ванной, когда София жарила на кольцефере завтрак, и грациозно уселся в кресло, прихаживаясь, сияя благоухающей жимостью. Ах, милая Софи, заговорил он. Вся в трудах Признайтесь, что вы и вчера целый день работали, несмотря на мои советы. Зачем же вы сделали загадочные картинки из моего лучшего костюма? Ничего, ничего, это я просто так спрашиваю. Третьего дня вы извозили его в соплях, напомнила София. Вот я его перешиваю. Это и сам могу, — проворковал Хоул. Вроде бы даже я вам показывал. Я даже могу сделать вам собственную пару семимильных сапог, если вы обещаете сказать мне ваш размер. Ну, что-нибудь практичное, из коричневой телячьей кожи, просто поразительно. Бывают же такие люди, шагают по десять с половиной миль, приземляют сточнёхонько в коровью лепёшку. Может, и в бычью буркнул Софи. Осмелюсь предположить, что вы на них и болотную грязь нашли. В моём возрасте нужен мацион. Ах, так вы труетесь даже больше, чем я думал, — заметил Хоул. Поскольку, когда вчера мне, наконец, удалось на миг отвести взор от прелестного личика Летти, клянусь мне, померещался за углом ваш длинный нос. — Миссис Ферфакс — давний друг моего семейства, — ответила Софи. — Откуда же я знала, что вы тоже там окажетесь? — Однако же, ну, интуиция у вас, Софи, — поразился Хоул. — Нигде от вас не укроешься. Если б мне довелось ухаживать за девушкой, живущей на айсберге посреди океана, рано или поздно, скорее рано, я бы заметил, как вы проноситесь у нас над головой на метле. По правде говоря, я узнал вас достаточно, теперь был, пожалуй, даже разочарован, не застав вас там. — А что, сегодня вы направляетесь на айсберг, — схихинчила София. — Судя по тому, какое вчера у Летти было лицо, у нее вам больше нечего делать. Побежайте, Софи, голос ухового был и вправду разобиженный. Софи подозрительно скосила глаза. Вот с витахалого самоцвет висящего уховала в ухе, его профиль был благороден и печален. Пройдут годы, прежде чем я найду в себе силы оставить лететь, заявил он. А сегодня мне надо опять увидеться с королём. Но что довольный миссис Проныра София не поверила ни одному его слову, хотя после завтрака Холл действительно отправился в Кингсбери. Ручка была повернута вниз красным. От Майкла, попытавшегося задать ему пару вопросов о загадочном заклятии, Холл отпахнулся. Делать Майклу было нечего, и он тоже ушел, сказал, что раз так, то пойдет он к Цезаре. София осталась одна. Я на так и не поверил этому, что Хоул на говорил про летти. Но ведь ей раньше случалось в нём ошибаться. И вообще она знала только то, что рассказали ей Гей Майкл с Колцефером. Усовеصтившись, Софи собрала все голубые треугольнички, и принялась вшивать их обратно в серебряную сеть, всё, что осталось от костюма. Когда кто-то постучался, Софи в бешенстве взглянула на дверь и шеп shut, это снова пугола. «Квардхавен», — объявил кальцифер, улыбнувшись ей лиловыми зубищами. «Значит, ничего. Обошлось». София подковыляла к выходу и открыла на стук, повернув ручку синим вниз. Снаружи оказалась повозка. Юнца лет пятидесяти, сидевшего на козлах, интересовала. «Не сумеет ли миссис ведьма сделать так, чтобы подковы все время не терялись?» Поглядим. Ти внуса Физик выгляла к камину: "Что делать-то?" шёпотом спросила она. "Жёлтый порошок, четвёртая бутыль на второй палке", ответил кольцевер. "Главное верить. Будешь отдавать, чтобы взгляд был честный, как стёклышко, ясно?" Софи послушно высыпала жёлтый порошок на бумажный квадратик, как делал Майкл. Аккуратно госвернула фунтик и заглянула к двери. "Берите, мальчик, бой." — сказала она. — Прилепит подковы крепче сотни гвоздей. Слыхала лошадка? Тебе целый год к кузнецу не надо. С вас в пенне. Спасибо. Денек выдался горячий. Софии пришлось отложить шитье и при содействии кальцифера продать зелье для прочистки источных канав, заклятие для поиска коз и заклинание для варки хорошего пива. Единственная заминка вышла с клиентом, который колотил в дверь в Кингсбери. София повернула ручку красную вниз и обнаружила расфуфыренного парнишку, чуть старше Майкла, белые, как полотно, и в холодном поту он заламывал руки на пороге. «Госпожа чародейка, сжайтесь!» — взмолился он. «У меня завтра на рассвете дуэль. Дайте что-нибудь, чтобы я точно победил. Заплачу, сколько скажете!» Софья глянула чуть из-под чёрных кольцефер, а тот в ответ скочил ей такую гримасу, что сразу стало ясно, ничего подобного в наличии нет. Но так же будет нечестно, сурово сказала Софье, вообще-то и вообще, дуэли это плохо. Тогда дайте что-нибудь, чтобы всё было по-честному, всхлипнул пеньёк. Софья глядел его. Он был совсем мелкотравчитый и на грани истерики от ужаса. У него был безнадежный вид закоренелого неудачника. — Пойду посмотрю, — буркнула София. Она заковыляла к полкам и окинула взглядом бутылки, горшочки и свертки. На глаза ей попалась надпись «Кайенский перец». София выспала на бумажный квадратик добрую горсть. Череп она переставила поближе. — Это потому, что ты в таких делах лучше понимаешь, — шепнула она. Принёк нетерпеливо проснулся ночью и глядел, что она там делает. Соси взяла нож, помахала над горской перца. "Товось, сойдёт за магические пасы. Пусть поединок будет честным", пробормотала она. "Честным, понятно". Свернув фунтик со физика, взяла к дверь. Перед дуэлью распылив в воздухе, велела она. "Тогда у тебя будет столько же шансов, сколько у противника. После этого только от тебя будет зависеть, победишь ты или нет". Мелко отравчитый преисполнился в такой благодарности, что стал совать Софи золотой. Софи наотрез отказалась, так что он заплатил ей два пенса и удалился весело на свистовы. — Стыд какой! — Я же его обдурил, — огорчала Софи, пряча деньги в очаге. — Хотела б я поглядеть на эту дуэль. — Я тоже, — отозвался кальцифер. — А когда ты меня освободишь, чтобы подобные зрелища стали мне, наконец, доступны, а? — А? Когда ты хотя бы намекнёшь мне, что у тебя за договор, ответила Софи. Намекнул, пообещал Кольцевер. Нынче же вечером. Ближе к закату примчался Майкл. Он беспокойно огляделся, не вернулся ли Хоул, а потом, напевая бодрый мотивчик, разложил свои пожитки на столе, так словно весь день трудился, не покладая рук. Прямо зависть берёт. Как ты так легко и просто прошагал всю дорогу туда и обратно? Заметил я себе, как-то моя племянница Майкл с радостью вышел из-за стола и пристроился на табурете у очага, чтобы рассказать ей всё от начала до конца. Потом он спросил: "Как дела у Софи?" В результате, когда Холл плечом открыл дверь, руки у него были заняты целой хапкой разных свёрток. Майкл даже не успел сделать вид, будто занят делом. Он раскачивался на стуле, хохоча над историей про дуэльные зелья. Холл спиной захлопнул дверь и привалился к ней с трагической гримасой. Только поглядите. Гориснов запил он. Нищета глядит мне в лицо. Я день-деньской верчусь как белка в колесе, и всё ради вас со столопов, и никто. Никто даже кальцифер не возьмёт на себя труд даже сказать мне привет. Майкл Инатов вскочил, а кальцифер возмутился. Я никогда и никому не говорю привет. «Что-то случилось?» — обернула Софи. «Так-то лучше», — закатил глаза Холл. «Хоть кто-то притворяется, будто заметил меня». «Как мило с вашей стороны было задать этот вопрос, Софи». «Да, случилось. Король обратился ко мне с официальной просьбой». разыскать его братца прислукупив достаточно прозрачный намёк на то что был бы очень славно спя попутно разделался с болотной ведьмой а вот сидите тихо хотите стало ясно что хоол в любую минуту готов разразиться потоком зелёной слизи софи поспешно отложила шитьё дайте-ка я нажарю гренков с маслом сказала она это всё на что вы способны перед лицом трагедии им поинтересовался хоол гренки а Нет, не трудитесь вставать. Я тут притащил вам целый воз всякого добра. Так что вы по крайней мере могли бы проявить вежливый интерес. Держите. И он обрушил софины на колени лавину свёртков, а другую гору вручил Майклу. Сафира распаковала свёртки и совсем растерялась. Там было несколько пор шёлковых чулок, Две коробки с роскошными батистами нижними юбками в оборках и кружевах и с атласными вставками, пара тончайшей выделки башмачков из розоватой серой замши, кружевная шаль и серое муаровое платье, оделанное такими же кружевами, как на шале. София глядела эти сокровища профессиональным взглядом и ахнула. Тут одно кружево стоило целое состояние. Она благовейно погладила муар. Майкл таращился на новенький элегантный бархатный костюм. — Ну вот, вы растратили все, что было в шелковом кошеле, — неблагодарно пробурчал он. — Это вам нужен новый костюм, а не мне. Хоул поддел носком останки голубого и серебром костюма и скорбно поднял их. Софи изо всех сил старалась успеть, но пока что это был не костюм, а дни сплошные дыры. — Да, и очень самоотверженный, — согласился он. — Но нельзя же отправлять вас, с Софи, чернить мое имя перед королем в лохмотьях. Это как бы король не решил, вот я плохо забочусь о старенькой матушке, но как, Софи, впор ли вам башмаки? Софи подняла голову, не переставая нежно гладить платье. "Это вы такой добрый или такой трусливый?" уточнила она. "Спасибо, оно мне к королю что-то не хочется, так что наряды мне ни к чему." "Какая неблагодарность!" воскликнул Хол, вздев руки. "Что ж, прибегнем к зелёной слизи. После чего я буду вынужден перенести замок на 1000 миль отсюда и больше никогда, никогда не видеться с милой Лотти." Майкл умоляюще поглядел на Софи. Софина хмурилась. Она поняла, что счастье обеих её сестёр зависело от того, согласится ли она отправиться к королю и ещё зелёные сливы в запасе. Вы меня ещё ни о чём не просили, сказала она. Просто объявили, что я всё сделаю. А ведь вы всё сделаете, правда? обрадовался Хоул. Решём. Когда мне идти по королю, Софи? Завтра, отвечал Хоул, Майкл изобразит вашего лакея. Король ждёт вас. И он уселся на табуретку и принялся ясно и трезво излагать всё, что Софии следовало сказать на аудиенции у короля. София обнаружила, что теперь, когда всё происходило, как хочется Хоулу, от угрозы зелёный слизень остался ни следа, ей захотелось его отшлёпать. Я прошу вас, «Выполнить дело весьма деликатное», — объяснял Холл. «Мне нужно, чтобы король по-прежнему давал мне мелкие поручения вроде транспортного заклятия, но не доверял масштабные предприятия наподобие поисков брата. Вы должны объяснить ему, как зла на меня болотная ведьма, и рассказать, какой я замечательный сын, но сделать-то так, чтобы он понял, проку от меня мало». Холл пустился в подробнейшее разъяснение. София стиснула руки на свертках и старалась все запомнить, но при этом в голове у нее крутилась неотвязная мысль. — На месте короля я бы так и не уразумела, к чему клонит от старуха. Между тем Майкл вертелся у Хоула за спиной, пытаясь расспросить его о заковыристом заклятии. Хоула обдумал, чтобы еще такого необыкновенно тонкого сказать королю, и только отмахивался. — Не сейчас, Майкл. — Софии! — Мне пришло в голову, что вам, вероятно, понадобится некоторая практика, чтобы не растеряться во дворце. — Нам же не нужно, чтобы вы сконфузились в разгар беседы. Подожди, Майкл. — Поэтому я устроил вам встречу с моей старой учительницей, мисс Пенс-Темон. — Грандиозные старушенцы. В некотором смысле даже грандиознее короля. Так что к тому времени, когда вам пора будет во дворец, вы смеете освоиться с церемонным обращением. К этому времени София от всего сердца жалела, что согласилась. А дождаться не могла, когда же Холл наконец обратился к Майклу. Ну что же, Майкл, твоя очередь, в чем дело? Майк помахал в воздухе сияющей серой бумажкой и с понурой поспешностью стал излагать, почему створить это заклятие, судя по всему, невозможно. Хоул, казалось бы, досадно слышать такие слова. Он взял бумажку и расправил ее на колени. — Ну и что тут непонятного? Тут он ставился на бумажку. Одна бровь так и взлетела вверх. — Сначала я думал, что это загадка. Потом попробовал исполнить все буквально, — жаловался Майкл. Только поймать падучую звезду у нас, Софи, не получилось. — Бессмертные боги! — возвал Хоул. Он едва не рассмеялся. И был вынужден прикусить губу. Майкл. Это вовсе не то заклятие, и у тебя не оставлял, где ты его взял? На стрельле растерялся Майкл возле щели, покуда Софи всё сгребла. Других новых заклятий там и не было. Вот я и решил, что Холл вскочил, принёс орыца в груди на стали. Софий наносит новый удар. Заметил он, всякий клам так разлетался от него в разные стороны. Как же я не подумал. Хотя нужного заклинания тут действительно нет. Он задумчиво поборонял пальцами по бороду мочии черепа. Твоя работа, приятель. Подозреваю, что ты оттуда. Да и гитар наверняка тоже. Хм, Софи, милая, ну что? Буркнула Софи. Неугомонная старая дурында. Строптивец Софи. Раздельно произнёс Хол. Прав ли я? Полагаешь, что вы поворачивали ручку на двери вниз черным и совали туда свой длинный нос? Только палец с достоинством отречала Софи. — Но дверь-то вы открывали, — сказал Холл. — И то, что Майкл счел с заклинанием, наверняка тогда сюда и взлетело. Неужели никому из вас не пришло в голову, что оно совсем не похоже на обычное заклятие? — Заклятия часто бывают странные, — возразил Майкл. — А что это? Хул коротко хотнул. О чём здесь говорится? Вторую строфу вы напишите сами, и он кинулся вверх по лестнице. Сейчас покажу, крикнул он, топача по ступень. По-моему, зря мы вчера столько торчали на топех, шепнула Софи. Майкл мрачно кивнул. Софи поняла, что он чувствует себя страшно глупо. "Это я виновата", добавила она. "Я открывала дверь, «А что там было?» — живо поинтересовался Майкл. Но тут Хоул сыпался по лестнице обратно. «Не нашел книгу!» — пробурчал он. Перебит у него был расстроенный. «Майкл!» «Я верно понял, что вы с Софи ходили куда-то ловить подучую звезду?» «Да, только она совсем перепугалась, упала в воду и утонула», — ответил Майкл. «Благодарение небу!» — выдохнул Хоул. «Да». — Это было очень грустно, — заметила София. — Грустно! — взвился Хоул, еще больше расстроившись. — Так это вы придумали, да? Еще бы! Так и вижу, как вы скачете с кочки на кочку, подзуживая Майкла. Позвольте сказать, что Майкл в жизни не совершал большей глупости. Если бы ему удалось поймать звездочку, было бы куда грустнее, а вы... Кольцефервыч Гессонно заискрился. — О чем шум? — раздраженно спросил он. — Ты же и сам поймал когда-то звезду, и ничего? — Да, и я. Начал Хоул, переводя зеленый стеклянный взгляд на кольце Фера, но тут он взял себя в руки и повернулся к Майклу. — Майкл, дай слово, что больше никогда не будешь ловить звезды. Честное слово, с готовностью кивнул Майкл. — А что это, если не заклинание? Хоул посмотрел на серую бумажку, дожатую в его руке. — Да. Это называется песня. Полагаю, она и есть, только тут не все, а остальное мне не вспомнить. Он замер и задумался. По-моему, там вся соль во второй строфе, — проговорил он. Возьму-ка я его к себе и погляжу. Он шагнул к двери и повернул ручку вниз черным. Тут он снова замер. Оглянувшись на Майкла и Софию, он увидел, что оба, естественно, уставились на ручку. Ладно. — решил Холл. — Софи все равно просочится куда угодно. А это будет нечестно по отношению к Майклу. Эй, оба, подойдите сюда, хотя бы под присмотром будете. Он открыл дверь в ничто и шагнул за порог. Майкл кинулся ему вслед так поспешно, что споткнулся о табурет. Софи вскочила, сыпав свертки на пол перед очагом. — Чтоб ни искорки на них не попало! — прикрикнула она на кольцепера Если пообещаешь рассказать, что там, ответил кольцепер. Кстати, я тебе намекнул. Правда? Софи так спешила, что тут же и забыла. Она мёк